Глава 29. Ненавижу утро! ⁇ Емко выдал Вайн, когда мы отошли от форта на приличное расстояние и немного углубились в горный лабиринт. Ты никакое время суток не любишь, если находишься не дома. ⁇ Заметил я, прислушиваясь к своим ощущениям. Вроде бы никакой слежки за нами я не чувствовал. На всякий случай прямо на ходу создал очень простое сигнальное плетение и движением руки установил печать на одном из больших камней, мимо которого мы как раз проходили. «Само плетение долго не продержится. Делал я его наспех и не особо стараясь, но это и не нужно. Если в течение часа не сработает, все хорошо. Ну а если сработает, будем думать и проверять, кто там за нами увязался». К счастью, продержавшись все отведенное время, печать так и не сработала. Были у меня опасения, что кто-то из не самых правильных искателей увяжется за нами после провокации Рэм. Обошлось. Неприятный, к слову, момент. Даже связанная контрактом наемница умудрялась усложнять мне жизнь. Нужно как следует все взвесить. Возможно, имеет смысл дополнить контракт чем-то еще, застраховав себя от дальнейших сюрпризов. Стоит это обдумать. К карте, которую нам выдали местные искатели, я отнесся с небольшой долей сомнений. Ну, мало ли чего там они написали, тем более сама информация была получена фактически бесплатно. Это может быть ловушка или просто насмешка над новичком. В такой ситуации особенная нагрузка легла на пушистый хвост Вайена. Фамильяр буквально каждый метр проверял на нашем пути, опасаясь, если не засады, то какой-то проблемы. Утренние горы четвертого яруса при всей их опасности выглядели настолько красиво, что даже не верилось, что мы сейчас находились в колодце. Единственным напоминанием этого был разве что чересчур странный воздух с отчетливым привкусом пыли и металла, но в шлеме боевой брони этого все равно ощутить было нельзя. Вглядываясь в туманную дымку, в которой было скрыто все вокруг, мы шли вперед. Несколько раз на пути нам попадалась местная опасная фауна. Все те же зубаты или монстры послабее. Ходуны. И кто только такие названия им придумывает. Последние представляли собой странных созданий с вытянутым телом, бледной кожей и очень тонкими, я бы даже сказал, острыми конечностями. Они возвышались над землей на три, а иногда и 4 метра, медленно бредя куда-то на своих тонких ногах. Не обладая выдающейся силой или скоростью, эти монстры компенсировали все впечатляющим набором магических сил, ну или как тут это называли, мистических сил. Твари отлично чувствовали чужое присутствие, умели как-то воздействовать на мозги, отправляя слабых искателей в беспамятство своими ментальными ударами, и до кучи оказались неплохими телекинетиками, швыряя направо и налево все, что подвернется под руку или ногу. И, кстати, именно на них охотились почти все местные искатели и наемники. Ингредиенты из тела ходунов шли не только в отвары, они использовались местными артефакторами для создания своих изделий, в частности, среднего уровня защитных артефактов. И для хорошей группы измененных они не представляли такой уж большой опасности, как те же скальники. Вот и выходило, что местные искатели предпочитали охотиться именно на них. Относительно безопасно и выгодно. Ближайшее к форту и нам место обитания скальников находилось почти в дне пути и располагалось в небольшой долине. И, судя по описанию, было чем-то вроде места охоты этих тварей. Ну, а охотились они как раз на уже упомянутых мной ходунов. Крупная добыча для крупных хищников. Искатели хоть и знали об этом месте, предпочитали сюда не заглядывать как раз из-за стай скальников. Слишком высока была вероятность наткнуться на большой выводок этих птиц-переростков. Когда солнце поднялось к своему зениту, туманы наконец отступили, позволив нормально ориентироваться и ускорить продвижение. И в этот момент мы впервые за все время увидели воочию скальников. Крупная стая монстров в дюжину особей показалась над одной из горных вершин и с высокой скоростью пролетела куда-то на север. Что они там такого нашли, не знаю, но шальную мысль привлечь их внимание какой-нибудь атакой я тут же отбросил. Не думаю, что это последний раз, когда мы видим их, а вот попасть под удар всей этой стаи может оказаться опасно. Даже на таком расстоянии можно было оценить размеры скальников и их силу. И выглядели они куда сильнее тех же зубатов, не говоря уже про то, что встреченные мною ранее монстры и близко не были так сильны. В такой ситуации эта охота могла стать большой проблемой, не будь рядом Рэм. Даже со всеми моими артефактами и возможностями магических печатей сталкиваться в одиночку сразу со всей стаей стало бы тем еще испытанием. Наконец, уже к вечеру, нам удалось подобраться к указанной на карте долине. Ваен к этому моменту настолько устал, что от его ворчания и жалоб у меня начала болеть голова. Благо, фамильяр справился совсем почти идеально. Лишь под самый конец мы наткнулись на одного загулявшего зубата, которого походя прибила Рэм. Глядя на это, у меня в который уже раз после спуска на четвертый ярус мелькнула мысль насчет одного старого знакомца, с которым мы разрушили алтарь богов-близнецов. Мужчина по имени Эрик, которому не повезло превратиться в подобие разумного зубата, ну или, как их еще называли, «зверолюда». После встречи с волколаками на этом ярусе я уже нисколько не сомневался в том, что в клинике богов-близнецов людям умудрились привить силу и возможности зубатов, превращая их в зверолюдов. Когда мы прощались с Эриком, я поставил на него отслеживающую печать, но после спуска сюда никаких ощущений от этой печати мне не приходило. С одной стороны радиус моей чувствительности все же был ограничен, с другой же это немного настораживало. «Особенно на фоне встреченного при спуске патруля Орзов. Есть совсем немаленький шанс, что моего знакомого просто расстреляли на выходе из портала». «Я так понимаю, охотиться мы будем там?» От не самых веселых мыслей меня отвлекла Рэм. Мы как раз встали на самом краю каменного обрыва, а далеко внизу простиралась долина с редкими клочками леса и змеящейся речкой, рассекающей ее на две неровные части». «Не самое удобное место», — хмыкнул Вайн. «Мы же хотели добраться до Гнездовья, там и лесов побольше. Как и шансов столкнуться сразу со всей стаей», — добавила уже Рэм. «Как мне кажется, лучше столкнуться с десятком скальников, чем с полусотней. И не поспоришь». Я продолжал вглядываться в стремительно погружающуюся в вечернюю тьму долину. С такой высоты смог разглядеть сразу несколько ходунов, бродящих в своей привычной неспешной манере. Если нет опасности и никто их не трогает, твари достаточно медлительны. Идти в темноте по горным тропам все равно нет смысла. После секундного размышления ответил я им. Сделаем так. Спускаемся и устраиваемся на ночлег. Подготавливаем в лагере, нормальную ловушку. Не так, как делали в предыдущие разы, а полноценный капкан. Завтрашний день или даже два, пробуем выловить и приманить стаю скальников. Если ничего не выгорит, выдвигаемся к гнездовию. Отличный план, босс. Тут же выдал Рэм, широко улыбаясь. Возражение, предложение, пожелание. Уточнил я у нее. Не, все норм. Верю в твою магию шмагию. Бодро отрапортовала она. Воен тут же с раздражением взглянул на девушку и не удержался от комментария. «От тебя вообще толк есть? Пока только одни проблемы. Не понимаю, на кой тебя пощадили, если твоя полезность пока равна куску, а это, блохастый, явно не от тебя зависит». перебил его Рэм. «Да и без моей помощи на предыдущих ярусах вам бы пришлось куда сильнее поднапрячься». «И вот это пляшивая...» «Цирк. Я перестал их слушать». Пока еще было светло, нужно было приглядеть нормальное место для лагеря, которое можно удобно прикрыть маскирующими и защитными печатями и не выдохнуться в ноль от этого. Почти сразу заприметил место рядом с ручьем или речкой, находящееся под прикрытием небольшого хвойного леса и относительно высоких кустов. Еще и находилось оно достаточно близко. Под наши нужды подходит идеально. «Заканчивайте, собачица, спускаемся». Прервал я их продолжающийся спор. Ну а дальше началась не самая приятная для меня работа рунического мага. Спустившись и проверив лесок, я принялся за дело. Маскировка и защита области под лагерь с тем расчетом, чтобы отбиться даже от самой сильной твари четвертого яруса. Два часа выведения глифов и напитывания их силой. К этому времени уже окончательно стемнело, и ориентировался на местности я исключительно за счет плетения ночного зрения, которое вывел у себя на шлеме. Его, к слову, я старался лишний раз не использовать, потому как уж очень сильно искажался окружающий мир, и можно было много чего пропустить. Но вот для работы эта штука вполне себе годилась. И лишь после того, как закончился всей этой защитой и маскировкой, я позволил себе немного выдохнуть. Когда совсем рядом, мимо проходят сразу несколько ходунов, почти бесслышно, появляется такое неприятное ощущение, которое нельзя назвать страхом. Скорее, что-то среднее между напряжением и беспокойством. Не очень приятное чувство. С капканом и приманкой я провозился намного дольше. И к вопросу подошел очень основательно. Три атакующих контура и одно плетение монок Это уровень мастера Руника, наверное, даже ближе к Гранду. Для чего-то большего требовалось куда больше времени. Ну и напитать силой получающуюся конструкцию было той еще непростой задачей для кого-то с моим слабым источником. Пришлось сделать это в несколько подходов, восстанавливая магическую силу, а затем вливая ее в плетение. Но вроде бы все получилось. За основу приманки я решил взять образ Ходуна. Раз это была главная добыча скальников, то и привлекать их следует именно этим. Весь следующий день я, можно сказать, пролежал пластом, восстанавливаясь после этой невероятной работы, но результатом был очень доволен. Со стороны нашего небольшого лагеря, разбитого у самой речки, было отлично видно место установки ловушки, так что все, что оставалось, это просто ждать. Рядом, как обычно, вяло переругивались Вайенс Рэм. Их я уже не прерывал. Похоже, оба просто получали удовольствие от этих склок и споров, выговариваясь и сбрасывая таким образом пар. Мне они не мешали, когда делали это в стороне, так что пусть. Мысли после вчерашней работы вяло перетекали с одной темы на другую. Я просто смотрел на неожиданно чистое небо четвертого яруса и прислушивался к себе и своим ощущениям. Но спустя несколько часов, когда сидеть на одном месте мне уже начало надоедать, где-то на самом краю сознания появилось ощущение чужого внимания, направленного не на наше укрытие, а на приманку. Кажется, рыбка клюнула. Я поднялся на ноги, привлекая внимание Рэм и Вайна, которым уже давно надоело ругаться, так что они просто разошлись в разные стороны лагеря. Северо-восток. Встая в два десятка тварей, появилась в небе и стремительно пикировала вниз, с каждой секундой все увеличиваясь в размерах. Я уже мог неплохо разглядеть этих монстров. Вытянутая голова с тяжелым острым клювом, зеленое тело, покрытое чешуей, пара мощных птичьих лап с опасно выглядевшими когтями и мощные кожаные крылья. У этих тварей почти полная неуязвимость к мистическим силам измененных, а силы и скорости достаточно, чтобы буквально разорвать человека в средней боевой броне. «Рэм, приготовься, я прикрою», — глянул на девушку, удостоверившись, что та все видит и понимает, на всякий случай. Между тем вся стая стремительно рухнула на землю, аккурат туда, где находилась моя печать. Земля дрогнула, приходя в движение, а уже в следующую секунду там, где находился капкан, ввысь взметнулась черное обжигающее пламя. Для отвара мне нужна была кровь скальника, и достаточно много, а вот на все остальное плевать. Так что черное пламя идеально подходило для ловушки. Само заклинание было как раз предназначено для разрушения существ с большим сопротивлением к стихийной магии. Именно поэтому к пламени примешивался элемент тьмы, который должен был, если не мгновенно убить монстров, то смертельно ранить. Что же до третьего контура, который я вплел в получившийся капкан, то это было банальное ослабление. Да, накачанное магической силой до отказа, но довольно простое по своему исполнению. На большее меня все равно бы не хватило. В теории плетение должно было сильно ограничивать силы и скорость существ, попавших в диапазон его действия. На практике же все было сложно. Мы рванули вперед». Рэм впереди, уже с давно обнаженным клинком, и по правую от нее руку я, прикрывая и активируя все свои татуировки. Было бы неплохо и вовсе не участвовать в сражении, но два десятка скальников, пускай и раненых, это слишком много даже для измененной третьей ступени. Да и после этого взрыва мы уже не спрячемся. Отвод глаз перестал работать, а скальники нас почти тут же почувствовали. Почему? Буду разбираться позже. «Мне хватит и одного монстра!» — на ходу крикнул я, напоминая. «Да хватит уже отвлекать, помню я!» — отозвалась она и тут же бросилась прямо в кучу монстров. Скальники в это время бестолково пытались прийти в себя, вылезти из-под оглушенных товарок, хлопали в беспомощности крыльями. Стоял какой-то дикий гвалт из криков и рева. Монстры буквально орали, оглушая и мешая нормально сфокусироваться на них. «Пыль и ор!» Судя по тому, что я успел разглядеть, моя задумка работала как надо. Тьма посекла тварей, сильно травмируя их, а некоторых даже убив. Жаль только далеко не всех. Рывок Рэм был для меня похож на одно сплошное смазанное пятно, даже под активированной татуировкой реакции мангуста. Проклятие, да как она это делает? Миг, и вот она уже оказалась рядом с неловко поднимающейся птицей и силой опустила на ее шею клинок. Самое уязвимое место монстра. Та даже не успела осознать произошедшего, как уже лишилась головы. А наемница уже скакнула вперед, превратившись в настоящий вихрь смерти. Действовала она единственным верным способом. Пока скальники были оглушены, резала все, до чего ей удавалось дотянуться. Вот только при всей силе и скорости пути корпусара она все равно не успевала справиться со всеми птицами. Те стремительно приходили в себя, и это почти мгновенно сказалось. Я разглядел, как очередная жертва Рэм вдруг извернулась, несмотря на свое оглушенное состояние, и попыталась ударить ее. В последний момент я ударил перед собой клинком, используя руническую цепочку артефакта. Черный росчерк меча ударил в тварь, отбрасывая ее от наемницы и оглушая на миг. Этого хватило, чтобы Рэм добила скальника и тут же была вынуждена защищаться сразу от двух особенно больших монстров, налетевших на нее, не обращая внимания на собственные раны. Фигура девушки вновь размазалась, превратившись в стремительные фантомные тени. Одновременно с этим я оказался с другой стороны. Если бы не ослабление, действующее на скальников, это могло быть опасно, даже несмотря на то, что я не собирался повторять безумный прорыв Рэм. Нет, вместо этого я просто швырнул вперед целую горсть заранее подготовленных монет. Мои мясорубки, на которых я потратил огромное количество времени, так ни разу и не использовав. Горсть монет без проблем пролетела расстояние в несколько метров, упала на секунду на землю прямо посреди барахтающихся тел скальников, а затем каждую из этих монеток подбросила на пару метров над землей. Каждая из этих монет взорвалась десятками красных лучей которые в одно мгновение начали закручиваться, нарезая тонкими ломтями все, до чего им удалось дотянуться. И даже прочная шкура скальников оказалась не способна противостоять им. Всего за пару ударов сердца целая стая сильнейших монстров превратилась в подергивающиеся куски мяса, раскиданные вокруг. «Твою, Антон, что это такое?» Хрипло выругалась Рэм, зажимая окровавленный бок и осматриваясь вокруг. С хищниками, с которыми она сцепилась, уже было покончено, правда, серьезной ценой, судя по тем ранам, которые она получила. «Магия шмагия хмыкнул я и криво улыбнулся. Адреналин боя начал стремительно спадать, оставляя на своем месте сильную усталость. Последний ингредиент к отвару для второй ступени повелителя удачи, наконец, получен.